Дэн Браун, Тайна из Тайн Дорогие друзья, в очередной раз напомню вам подписаться на канал. Не забывайте оставлять комментарии и ставить лайки видео. Глава 85. Кэтрин Соломон провела большую часть утра в одиночестве, прячась в темноте барочной библиотеки Клементинума, пытаясь понять, кто мог нацелиться на ее рукопись и зачем. Теперь, удобно устроившись на заднем сидении внедорожника Нагель, она погрузилась в размышления над куда более насущным вопросом. «Как Роберту вообще удастся провести нас внутрь порога, не угодив при этом под пули?» Все согласились с предложенным Лэнгдоном планом – проникнуть на сам объект и добыть секретные данные, чтобы обезопасить себя. Но, согласно Нагель, въезд в бомбоубежище представлял собой усиленно охраняемый спуск к контрольно-пропускному пункту с видеонаблюдением, вооруженными солдатами и биометрическим контролем. Кэтрин начала подозревать, не был ли этот план Роберта гениальным блефом, чтобы сбежать из резиденции посла. Но если это так, что теперь? «Прежде чем мы двинемся дальше», — сказала Нагель, притормаживая на тихой улочке в жилом районе, «мне нужно услышать ваш план проникновения внутрь». Она поставила машину на стоянку и повернулась к Лэндону на переднем сидении. «Справедливо», — ответил Лэндон. На самом деле все довольно просто. Он сделал паузу и на его губах появилась неуверенная улыбка. Если моя логика верна, Нагель не улыбалась. Продолжайте. В течение следующей минуты Лэнгдон детально изложил, как и почему, по его мнению, им удастся попасть в порог. Когда он закончил, вопросительное выражение Нагель сменилось шоком, отражая чувство удивления самой Кэтрин. Объяснение Роберта в свойственной ему манере было совершенно неожиданным, безупречно логичным и удивительно простым. «Не знаю, чего я ожидала услышать», — сказала Нагель, — «но точно не это». В ее голосе появилась надежда. «Должна признать, мне это не пришло бы в голову». «Думаю, они рассчитывают, что это никому не придет в голову», — кивнул Лэндон. Нагель переключила передачу и тронулась, теперь двигаясь быстрее, направляясь к реке. Больше никто не проронил ни слова. На заднем сидении Кэтрин испытывала нарастающее нетерпение при мысли, что она, наконец, узнает, чем ее работа могла угрожать засекреченному проекту ЦРУ. «Что, черт возьми, они делают в пороге, что связано с моей рукописью?» Кодовое название «порог» звучало обобщенно и ни о чем не говорило, не раскрывая сути проекта ЦРУ. «Похоже, так было принято», — заключила Кэтрин, вспоминая список рассекреченных кодовых названий, которые мелькали в прессе. «Синяя книга», «Артишок», «Мангуст», «Феникс», «Звездные врата». В этот момент Кэтрин неожиданно уловила связь. «Психотроника», — произнесла она. Нагель оглянулась через плечо. «Простите?» Лэнгдон тоже обернулся с недоуменным видом. «Психотроника», — повторила Кэтрин. Так русские называли свои ранние исследования паранормальных феноменов. Чтение мыслей, ЭСВ, контроль сознания, измененные состояния. Психотроника считается предшественницей современной наэтики. «Ах, да, забыла этот термин», — сказала Нагель. «Россия вложила миллиарды долларов в психотронику во время Холодной войны. Первую в мире нейровоенную программу. Контроль сознания, психонаблюдение, методики воздействия на мозг. ЦРУ, конечно, узнала об этом, запаниковала, вскочила на подножку уходящего поезда и запустила собственную серию строго засекреченных нейровоенных исследований. И один из этих проектов, добавила Кэтрин, называется «Звездные врата». «Так и было», — подтвердила Нагель, добавляя газу, чтобы успеть на светофор на оживленном перекрестке. Но, как вам наверняка известно, звездные врата оказались провалом, самым позорным публичным провалом в истории агентства. Когда программа вскрылась, ЦРУ безжалостно высмеяли затрату миллионов на лженауку, фокусы и попытки создать магических шпионов-призраков. В конце концов выяснилось, что русские нас дезинформировали и нас дурачили, гоняясь за псевдонаучными идеями, которые никогда не могли сработать. «Не совсем псевдонаука», — заулыбалась Кэтрин, но промолчала. Несмотря на провалы и нелепую историю, попытки звездных врат исследовать паранормальные явления разума относились к тому, что сегодня ученые назвали бы метафизикой или парапсихологией. «Почему ты вспомнила звездные врата?» — спросил Лэндон. «Ты писала об этом в своем манускрипте?» «Нет», — ответила Кэтрин. «Но мне кажется, что звездные врата были одной из первых попыток проверить возможность нелокального сознания». Лэнгдон удивленно поднял бровь. «Значит, СРУ действительно занималась нелокальным сознанием?» «В некотором смысле да», — подтвердила Кэдрин. «Звездные врата разрабатывали невиданную ранее технику наблюдения под названием «удаленное видение». «Наблюдатель сидел в тихом месте, входил в транс» а затем выпускал свое сознание из тела освобождая его от привязки к месту и позволяя ему без усилий материализоваться в любой точке мира чтобы увидеть события в удаленной локации лэндон скептически приподнял бровь спасибо роберт подумала она ведь удаленное видение фактически было воплощение моей теории нелокального сознания разум неограниченный местоположением «Конечная цель звездных врат», — добавила Нагель, — «с военной точки зрения состояла в подготовке пси-шпиона, чье сознание могло бы проникнуть в Кремль, наблюдать за заседанием, частным разговором или военным совещанием, а затем вернуться и доложить увиденное». «Да уж, трудно поверить, что ничего не вышло», — саркастично заметил Лэндон. Кэтрин энергично подалась вперед. «К твоему сведению, Роберт...» Ты писал об удаленном видении и нелокальном сознании задолго до меня. Что? Я никогда не писал ни о... Ты называл это астральной проекцией и свободным Ка. Лэндон замер, склонив голову. О, духовная архитектура? Ты читала эту книгу? Ну ты же прислал мне ее. Лэнгдон писал, что практика астральной проекции восходит к Древнему Египту, где пирамиды имели специальные шахты, позволявшие фараонам выпускать свою душу, ка, к звездам. Слово «ка», отмечал он, часто ошибочно переводили как «душа», тогда как на самом деле оно обозначало средство передвижения, способ транспортировки сознания в другие места. Мудрость, которую фараоны обретали во время путешествий своей души к звездам, стала возможной благодаря пониманию свободного Ка. Иными словами, нелокального сознания. Как писал Лэнгдон, представление о бессмертной, бестелесной душе является универсальной константой для всех религий. Он все время говорит о нематериальном сознании. Просто сам этого не осознает. «Ладно», – смущенно ответил Лэнгдон. Но я пишу об исторических верованиях, а не о точных науках. То, что какая-то культура верит в определенные вещи, еще не делает их научными фактами. Я просто не могу представить, как экстрасенсорное восприятие может быть научно обосновано. Обычно Кэтрин ценила скептицизм Лэнгдона, так как он заставлял ее глубже анализировать, но сегодня ей казалось, что он просто не хочет открыться очевидной для нее истине. Отец американской психологии Уильям Джеймс некогда сказал, чтобы опровергнуть утверждение, что все вороны черные, достаточно предъявить одного белого ворона. Как Кэтрин писала в своей рукописи, целая стая белых воронов вспорхнула благодаря науке на этике, квантовой физике и трудам впечатляющей группы ученых, выступающих за идею нематериального сознания. Уважаемые специалисты, такие как Гаральд Путхов, Рассел Тарк, Эдвин Мэй, Дин Радин, Бренда Дан, Роберт Морис, Джулия Мосбридж, Роберт Ян и многие другие сделали удивительные открытия в таких областях, как физика плазмы, нелинейная математика и антропология сознания. Все они подтверждали теорию нематериального сознания. Их популярные книги носили название вроде Безграничный разум, «Дальновидение», «Седьмое чувство», «Аномальное восприятие» и «Настоящая магия». Кэтрин не слышала, чтобы какая-то из этих книг вызывала возражения со стороны ЦРУ. Да из чего бы? Идея разума, отделенного от тела, далеко не так экзотична, как принято думать. Миллионы людей, практикующих медитацию, уже соприкасаются с границами этого мира. Они фокусируют сознание до тех пор, пока физическое тело будто растворяется, остается лишь разум, не привязанный к материальной оболочке. Среди медитирующих немногие овладевают проекцией, состоянием, когда сознание ощущает свое перемещение вне физического тела. Подобные ощущения нередко описывают эпилептики и люди, пережившие клиническую смерть. Самое близкое к проекции, что довелось испытать Кэтрин, это осознанные сновидения. Странное состояние, когда во сне проявлялся механизм самостоятельно принимать решения. Предельная виртуальная реальность. Этот мост между сознанием и фантазией представлял уникальную возможность управлять своим подсознанием. Неудивительно, что вокруг осознанных сновидений сформировалась многомиллионная индустрия от инструкций по управлению снами до специальных очков для сна и коктейлей на основе галантамина, якобы помогающих пробудить осознанность. Кэтрин знала, осознанные сновидения были известны в разных культурах веками, однако лишь в 1970-х психофизиолог Стивен Лаберж научно подтвердил их существование. Лаберж доказал, что осознавшие себя во сне люди — Могут через согласованные глазные движения сообщать исследователям о своем пробужденном состоянии, пока их разум путешествует вдали от спящего тела. Пробуждение во сне — это навык, доступный тем, кто стремится его освоить. Но даже те, кто не пытается специально, наверняка каждый хоть раз в жизни испытывают внетелесный опыт — в момент смерти. Данные однозначно свидетельствуют, смерть сопровождается переходом через осознанный нетелесный опыт. При этом человек обычно воспринимает себя как разум, покинувший тело. Он парит над операционным столом, местом аварии или смертным ложем, наблюдая за теми, кто пытается его спасти или прощается со слезами. Тысячи оживленных пациентов шокировали хирургов, точно пересказав разговоры и действия в операционной во время их клинической смерти даже с заклеенными на случай операции глазами. Истинная причина этих внетелесных видений до сих пор не установлена. Случайные галлюцинации от гипоксии? Свидетельство отделения души от тела? Мимолетный взгляд в наше следующее существование? Подлинная природа смерти, знала Кэтрин, это тайна, которую все мы жаждем постичь. В каждой культуре, каждом поколении, каждой эпохе. Однако, в отличие от большинства непостижимых тайн, это гарантированно откроется каждому, но только в самом конце. Последние мгновения жизни становятся первыми мгновениями истины. Глава 86. Посол Нагель осторожно преодолевала крутой поворот на Ходковой когда ее личный мобильный телефон чирикнул на зарядном устройстве рядом. На мгновение она подумала, что незнакомый звук мог быть просто уведомлением о том, что телефон наконец-то ожил. Но звонок продолжался. Нагель взглянула вниз и с удивлением увидела входящий вызов, первый за все время использования этого телефона. Чейрингтон, как оказалось, был установлен на сверчок. Этим номером никто не должен был пользоваться. Тем не менее, на экране всплыло знакомое имя. Сержант Скотт Кёрбл, старший офицер ее охраны из морской пехоты. Нагель доверяла Кёрблу свою жизнь, но была потрясена, что он знает этот номер. Видя, что ей ничего не остается, кроме как ответить, она приняла вызов. «Скотт? Госпожа посол!» — вздохнул с облегчением охранник. «Прошу прощения за звонок на ваш личный номер. Я попробовал все остальные, но...» Все в порядке, просто я не думала, что кто-то вообще знает об этом телефоне. Что-то случилось? Ваша резиденция сообщила, — продолжил Морпех, — что вы направляетесь в посольство за лекарством. Когда вас ждать? Нагель обмякла под рулем. Черт! Вообще-то, Скотт, сейчас не самое подходящее время. Что-то не так? Впереди стремительно приближался вход на Манесов мост. Я жду вас в посольстве, мэм, с вещью, которая, по-моему, вам необходима. «Погоди, разве ты не должен быть с Даной и курировать изъятие тела мистера Харриса?» «Так и было, мэм, но я оставил Дану, чтобы вернуться в посольство и передать вам...» Керба запнулся, несвойственным ему колеблющимся тоном. «Мэм, когда мы вошли в квартиру, на теле мистера Харриса лежал запечатанный конверт». Нагель почувствовала, как ее словно пронзили током. «Прости, какой конверт?» «Да, мэм. Судя по всему, его оставил там убийца мистера Харриса. Ради всего святого. Что в нем?» «Я не вскрывал. Решил незаметно изъять его и немедленно доставить вам». Кёрбл снова замялся, понизив голос. «Конверт адресован именно вам». «Мне?» Нагель уронила телефон на колени, ухватилась за руль обеими руками и резко повернула влево съехав с дороги всего за несколько мгновений до въезда на мост. Внедорожник затормозил на обочине Кларова, сразу за мемориалом крылатого льва. Нагель снова подняла телефон. «Скотт, дай мне минутку». Лэнгдон и Кэтрин, естественно, выглядели встревоженными. Нагель жестами дала понять, что ей нужно немного времени. Она заглушила двигатель, вышла из машины, подошла к набережной, прижав телефон к уху. «Скажи мне», — рявкнула Нагеле, — резче, чем хотела. «Какого рожна убийца Майкла Харриса оставил конверт, адресованный мне?» «Не знаю, но явно предполагалось, что его найдут и передадут. На нем пометка, личная и конфиденциальная». «Порыв ветра с Вултавы?» пробрал Нагель до костей, пока она пыталась осмыслить ситуацию, только что усложнившуюся. — Мэм, — настаивал Кёрбл, — я в курсе, что вы покинули резиденцию без сопровождения. В свете этого письма я вынужден настоять на вашем немедленном возвращении. У Нагель даже промелькнула мысль приказать сержанту вскрыть письмо и пересказать содержание. Но она знала, он откажется. И будет прав. Она разговаривала по обычному телефону, а содержание письма известно лишь Богу. В голосе сержанта Кёрбла безошибочно читалась тревога, и она не сомневалась, если она не появится немедленно, он отдаст приказ всей охране начать поиски. Нагель оглянулась на внедорожник. Лэнгдон и Кэтрин вышли и с беспокойством наблюдали за ней. В ухе снова раздался голос Кёрбла. «Мэм», — настаивал он, — «Я слышу, что вы на улице. Вы вышли по делам?» Вопрос сержанта Кёрбла насчет дел означал, что, как любят говорить молодые, ситуация ухудшилась. Это был заготовленный сигнал бедствия на случай опасности. Ей стоило сказать «Да, я вышла по делам». И начался бы ад. «Скот», — ответила она, — «ты же знаешь, у меня не бывает дел. Отнеси письмо в мой кабинет. Я буду через десять минут». «Спасибо, мэм!» – Марпех прозвучал облегченно. Нагель положила трубку и пошла к машине. Прямо рядом была улица Летенска, до посольства всего восемь минут пешком. Но она определенно не могла взять туда Лэндона и Кэтрин. «Что случилось?» – спросил Лэндон, когда она подошла. «Когда гром грянул», – начала Нагель, рассказав им о конверте. Я понятия не имею, что там, но если через 10 минут меня не будет в посольстве, охранники начнут обыскивать Прагу, а они не шутят. Она протянула Лэндону ключи. Без меня вам будет безопаснее. Есть новости о Саше? Нет, он бы упомянул. Я попрошу своего технического сотрудника проверить Сашу по системе распознавания лиц. А телефон? – спросила Кэтрин, показывая на старый Самсунг в руке. Нагель вздохнула. «Очевидно, он скомпрометирован. Я не знаю, можно ли его отследить, но лучше не рисковать. Да и вообще, если вы сделаете снимки, ЦРУ просто заявит, что это AI-подделка. Вам будет гораздо лучше раздобыть документы и вещественные доказательства». «Хорошо», — сказал Лэндон. «Есть еще одна проблема. Я пообещал Джонасу Фокману позвонить ему после того, как выберемся из резиденции. Если он не получит от меня вестей, то скоро свяжется с пражскими властями». «Я ждал, когда ваш телефон зарядится, но теперь, когда мы знаем, что он небезопасен...» «Какой у него прямой номер?» – спросила Нагель, доставая из машины ручку и клочок бумаги. «Я позвоню ему с безопасной линии посольства или пришлю имейл». E «Он вам не поверит!» – перебил Лэндон. «Он знает, что вы из СРУ. Он захочет услышать меня лично». «Черт!» – вздохнула она, и правда. На самом деле Лэндон задумался, строя планы. «Дай-ка сюда». Он взял ручку и бумагу и начал писать. Вот имейл для Фокмана. Профессор ненадолго закрыл глаза, словно формулируя сообщение в уме. Хорошо, отправьте ему это. Он быстро написал странный текст и передал бумагу ей. Нагель скептически окинула абракадабру на листке, что это такое. Просто отправьте, ответил Лэндон. Он поймет. Глава восемьдесят «Механические коробки передач надо запретить», – проворчал Лэнгдон, с трудом справляясь с рывками внедорожника, который дергано двигался на юг к парку Фалиманка. «Или хотя бы мужчин, которые притворяются, что умеют ими управлять», – поддразнила Кэтрин. Лэнгдон невольно улыбнулся, благодарный за ее способность разрядить обстановку. Его мысли были заняты внезапным отъездом посла. Нагель подвергла себя огромному профессиональному риску, и он это ценил. Но больше всего его беспокоила их безопасность и вопрос, почему книга Кэтрин оказалась в прицеле ЦРУ. Ответы ждут нас внутри порога. Оставалось надеяться, что его предчувствие насчет доступа в секретный комплекс не окажется самонадеянной иллюзией. Уже через несколько минут мы это узнаем. Подозрения Кэтрин относительно причастности программы «Старгейт» или «Звездных врат» к их бедам казались Лэнгдону маловероятными. Он знал о дискредитированной программе не так много, но помнил, как даже Голливуд поиздевался на ЦРУ, выпустив фильм с Джорджем Клуни под саркастичным названием «Люди, которые смотрят на козлов». В его основу лег якобы имевший место эксперимент «Старгейта» где подопытные пытались убить козлов силой взгляда. Несмотря на скептицизм Лэнгдона относительно ясновидения, сама концепция насчитывала более 7000 лет. Древние шумеры писали о мистических звездных путешествиях, в нетелесных опытах, когда их разум отправлялся к звездам, чтобы созерцать далекие миры. «Хотя, конечно, не без помощи опиума», — подумал Лэнгдон задаваясь вопросом, не исследует ли порог измененные состояния сознания под действием наркотиков, возможно, даже их связь с нелокальным сознанием. Ранее Кэтрин упоминала о новом классе веществ – диссоциативах, которые вызывают ощущение отделения от собственного тела. И уж, конечно, у ЦРУ была долгая история тайных экспериментов с наркотиками, включая опыты в Гарварде. Один из самых скандальных проектов ЦРУ, ставших достоянием общественности, носил кодовое имя «Макультура». В его рамках студентам колледжей тайно давали ЛСД, чтобы изучить влияние наркотика на молодые умы. Жутковато, что одним из подопытных был студент Гарварда Тед Качинский, позже прославившийся как «Унабомбер». Хотя ЦРУ утверждало, что ему не давали наркотиков, они признали применение экспериментальных методов допроса, которые вполне могли повредить его рассудок. Легенды о наркотиках в Гарварде на этом не заканчивались. Параллельно с Макултура психолог Тимоти Лири запустил печально известный гарвардский псилоцибиновый проект, поощрявший студентов исследовать расширяющее сознание эффекты галлюциногенов. «Включись! Настройся! Выпадай!» Многие теперь подозревают, что Лири мог работать на ЦРУ под прикрытием. «Мне любопытно», — сказал Лэнгдон, поворачиваясь к Кэтрин, которая смотрела в окно. «В своей книге ты писала о химически индуцированных измененных состояниях сознания». «Конечно», — ответила она. «Как я уже упоминала, некоторые галлюциногены снижают уровень гамг в мозге, ослабляя его фильтрующий механизм». На мой взгляд, это означает, что внетелесные ощущения, связанные с галлюциногенами, это отражение реальности без фильтров, а не галлюцинаций. Это звучало логично, и исторические прецеденты использования наркотиков как пути к просветлению, безусловно, существовали. От древних текстов Ригведы и Элевсинских мистерий до классического труда Хаксли 1954 года «Двери восприятия». Великие писатели давно предполагали, что психоделические вещества могут расширять сознание и позволять воспринимать нефильтрованную реальность. «Я никогда тебя не спрашивал, Кэтрин», – осторожно начал Лэнгдон, – «связано ли твое исследование сознания с тем, что ты сама принимаешь наркотики?» Она повернулась и уставилась на него, явно забавляясь этим вопросом. «Роберт, правда?» Мозг – это невероятно хрупкий механизм, и попытки изменить его с помощью галлюциногенов все равно, что пытаться настроить бесценные часы ролик с кувалдой. Наркотики вызывают измененные состояния, создавая резкую цепную реакцию неврологических нарушений, которые могут иметь необратимые последствия. Как бы ни было увлекательно это кратковременное ощущение, ты рискуешь нарушить долгосрочную синаптическую целостность и баланс нейротрансмиттеров. Для большинства галлюциногенов основной механизм действия – нарушение регуляции серотонина, что очень опасно, так как может привести к когнитивным расстройствам, эмоциональной нестабильности и даже стойким психотическим состояниям. Лэнгдон улыбнулся и кивнул. То есть я понял, что это нет. Извини, смущенно сказала она. У меня есть коллеги, которые ответственно экспериментируют с различными психоделиками. И в этом, конечно, есть своя польза. Меня просто беспокоит, когда молодые люди считают, что это абсолютно безопасно. Это не так. Лэндон плавно сбросил скорость, чтобы избежать столкновения с трамваем. «Полагаю, ты спросил об этом», — сказала Кэтрин, «потому что думаю, что наркотики могут иметь какое-то отношение к порогу». «Это кажется возможным», — ответил Лэнгдон. «Ты упомянула вчера на лекции о новых препаратах, которые, похоже, усиливают экстрасенсорные способности. Если учесть множество задокументированных случаев раскрытия преступлений благодаря экстрасенсам, несложно представить, что ЦРУ пытается разрабатывать наркотики для усиления этих способностей» применение могло бы быть безграничным. «Пожалуй», — согласилась она. «Но это не совсем передовая идея». Верно, ЦРУ опоздала бы на эту вечеринку. Дельфийский оракул регулярно видел видение будущего, вдыхая газы, выходившие через расселину на горе Парнас. Ацтеки обращались с духами будущего под воздействием пейота, а египтяне наблюдали грядущие события, употребляя мандрагору и голубой лотос. Наши современные первопроходцы, такие как Кастанеда, Берроуз, Маккенна, Хаксли, Лири, на самом деле следовали по стопам столетий тех, кто пытался расширить сознание с помощью химических веществ. «Я действительно не думаю, что порог связан с наркотиками», — сказала Кэтрин. «В моей рукописи о них почти ничего нет». «Тогда каково твое предположение?» Спросил Лэнгдон, направляя внедорожник на юг вдоль реки к парку Фалиманка. Кэтрин откинула голову на подголовник. Полагаю, их интересуют мои эксперименты с прикогницией. Лэнгдон вспомнил ее тесты на прикогницию, когда мозг испытуемого реагировал на изображение до того, как тот фактически его увидел. Случайно выбранное изображение словно по волшебству появилось в сознании испытуемого еще до того, как компьютер определился с выбором картинки для показа. «Честно говоря, — сказал он, — я не уверен, что вообще понимаю ваш эксперимент по предвидению. Если мозг регистрирует изображение раньше, чем компьютер успевает его выбрать, то получается, будто именно ваш мозг делает выбор, а затем сообщает компьютеру, какую картинку показать». Сознание, создающее реальность. Да, это одна из возможных интерпретаций. Ты в это веришь? Не совсем. По моей модели, ваш мозг не принимает решение, а скорее получает его. Лэнгдон взглянул на нее. Получает? Откуда? Из поля сознания, которое вас окружает. Хотя вам и кажется, что вы самостоятельно делаете выбор, на самом деле эти решения уже приняты и просто поступают в ваш мозг. «Вот здесь я теряю нить. Если я лишь воображаю, что делаю выбор, значит свободы воли не существует». «Верно. Но, возможно, свобода воли переоценена». «Как ты можешь вообще?» — Кэтрин наклонилась к водительскому сиденью и поцеловала его в губы. Затем откинулась назад, улыбаясь. «Я понятия не имею, откуда пришло это решение. Но разве это так важно? Разве иллюзии свободы воли недостаточно?» Лэнгдон задумался на мгновение и положил руку ей на бедро. «Полагаю, это требует дополнительного изучения». Она рассмеялась. «Жаждете внетелесного опыта, профессор?» «Если честно, для этого конкретного занятия я бы предпочел оставаться в своем теле». «Не будьте так уверены», — сказала она. «Как выясняется, секс тесно связан с наэтическим представлением о внетелесных переживаниях». Лэнгдон простонал. Ты во всем видишь свою работу? В этом случае – да. Как вам известно, во время сексуальной кульминации разум переживает блаженный миг забвения, когда весь материальный мир исчезает. В каждой культуре оргазм считают самым интенсивным удовольствием, доступным человеку. Минутным освобождением от себя, временным исчезновением от всех забот, боли и страха. Знаете, как называют это французы? «Уи!» oui, – ответил он. «Ла пути ты мог?» «Да, маленькая смерть. Ведь ощущение остраненности во время оргазма в точности совпадает с тем, что описывают люди, пережившие клиническую смерть». «Мрачновато, но завораживает». «Это наука, Роберт». «Конечно, проблема оргазма в том, что он невероятно быстротечен». Через несколько секунд экстатического освобождения от всего ваш разум возвращается в тело, воссоединяясь с физическим миром, со всеми его неизбежными страданиями, стрессами и чувством вины. Она улыбнулась. Вот почему мы хотим повторять это снова и снова. Оргазм перегружает нервную систему и освобождает разум. Почти как эпилептический припадок. Лэндон никогда не ассоциировал оргазмы ни со смертью, ни с припадками и подозревал, что отныне эта мысль будет возникать у него в самый неподходящий момент. Спасибо на добром слове. «Вообще-то», — Кэтрин наклонила голову, — «меня осенила странная мысль». «Похоже, это у тебя часто». «Лаборантка Геснер, сказала она, глядя на него, «ты говорил, эта девушка страдает эпилепсией и лежала в психиатрической клинике». «Именно». Кэтрин нахмурилась. «Тебе не кажется странным, что ЦРУ позволила бы Гесснер нанять неквалифицированную русскую пациентку с психическим расстройством? Ладно, признаю, Саша работает в бастионе на подсобной должности, но все равно допускать русскую с больным мозгом к исследованиям Геснер, которые, как я поняла, имеют какое-то критическое значение для прога, не кажется ли тебе это неоправданным риском? Не вижу никакого риска» возразил Лэнгдон. Саша выглядела совершенно стабильной и явно не питала теплых чувств к своей родине. Мне кажется, Гестнер взяла ее из сострадания. Кэтрин громко рассмеялась. Роберт, ты восхитителен. Наивный, но восхитителен. Бригитта Гестнер, не хочу говорить плохо о покойных, была самовлюбленной эгоисткой и безжалостной дельфиной. Если она наняла необразованную русскую пациентку в свой ближний круг, значит, у Саши есть нечто, в чем Геснер нуждалась. Ну, тогда я понятия не имею, что именно. А у меня есть догадка, оживляясь, сказала Кэтрин. Глаза ее загорелись. Я вдруг подумала о том, что писала в своей рукописи. А именно? Ты глубоко скептически настроен к дальновидению, повернувшись к нему, продолжала она. Но если порог хоть как-то связан с этим, тогда эпилепсия Саши делает ее ценной. Каким образом? Подумай. Основной навык человека с дальновидением способность выходить за пределы тела. Но органические внетелесные переживания встречаются крайне редко, и мало кто может их испытывать. Лэндон вдруг понял, к чему она клонит. Эпилептические припадки описывались как мирное отделение от физического тела. По сути, кратковременное нетелесное сознание. В опыты, продолжила Кэтрин, у эпилептиков происходит естественным путем. Их мозг уже приспособлен для такого. Значит, люди с эпилепсией куда легче овладевают техникой дальновидения. Ты серьезно считаешь, что Саша Весна – медиум-шпион на службе ЦРУ? А почему нет? Потому что я с ней общался. У нее брелок с безумным котиком. «Она беззащитная душа». «Беззащитная?» — возразила Кэтрин. «Ты сам сказал, что она ударила человека огнетушителем». «Технически да, но это было для защиты». «Роберт, возможно, Саша и не занимается дальновидением сама, но Геснер могла изучать мозг эпилептиков, чтобы понять, что именно делает их восприимчивыми к внетелесным опытам. Доступ к данным о неврологических особенностях такого мозга вполне мог быть критически важен для программы, работающей над отделением разума от тела. «Интересная мысль», — подумал Лэнгдом, особенно в свете того, что Саша рассказала ему сегодня утром. «Я забыл упомянуть, что Геснер привезла в Прагу еще одного пациента с эпилепсией из той же клиники до Саши. Его звали Дмитрий, он был русским». Ему сделали такую же операцию, и он тоже вылечился. «Это значимый факт», — сказала Кэтрин. Трудно поверить, что Бригитта Геснер вытаскивала эпилептиков из психиатрических лечебниц и лечила их за собственный счет, чисто из добрых побуждений. Лэндон вынужден был согласиться, это действительно не в ее характере. Более того, он теперь понимал, что подопытный, взятый из России, вероятно, при содействии ЦРУ, в Европе остался бы совершенно незамеченным. Призрак в Праге. «Давайте на минуту предположим», — сказала Кэтрин, что Геснер набирала этих эпилептиков, как испытуемых для порога. Это объясняет, почему она держала Сашу при себе. Чтобы наблюдать за ней. «Именно. Дать ей несложную работу, квартиру, немного денег, проще простого. Пожалуй». А Дмитрий, спросила Кэтрин, когда они приблизились к парку Фалиманка, где он сейчас? Остался в Праге? Саша сказала, что он вернулся в Россию после того, как Геснер его вылечила. Я в этом сомневаюсь. Возможно, так Саша сказала Геснер, но если ЦРУ извлекло испытуемого из психиатрической больницы, вложилась в него, сделала участником сверхсекретной программы, неужели они просто отпустили бы его домой в Россию? «Верное замечание», — подумал Лэндон, ускоряясь на открывшемся перед ним участке дороги. Он слегка вытянул шею, пытаясь разглядеть, что ждет впереди. «Если повезет, ответы мы получим очень скоро». Вход в порог был уже близко.